Глава двадцать седьмая. Я рассеянно слушала лекцию по экономике государства. Смотрела на Джонатана и не видела его, проигрывая перед внутренним взором вчерашние события. Что-то не давало мне покоя и было совершенно непонятно, какое событие на балу насторожило. Конечно, появление Дроу никто не ожидал именно в этот день. Но все же было известно о планируемом визите. Отец сам обмолвился об отборе невесты для сына Корза Зегмутца. Да, личность этот Коралл неприятная, но все же один Дроу в поле не воин. Воин! Наконец вспомнив, что означает один из слагов, взвонит темного эльфа, воскликнула я. В аудитории наступила тишина. Учитель развернулся, так заинтересованно, что я стушевалась. Воин! Выгнал бровь Джонатан и оглянулся на доску. «Проблему стремительного уменьшения селений на близких границ и землях хозяйства может решить...» Снова посмотрел на меня. «Воин?» Раздались смешки и шепотки, и, конечно же, первая обрадовалась неловкой ситуацией, в которой я оказалась... Аннет. Она уже что-то нашептывала мрачному Райли. «Парень с утра выглядел неважно, будто плясал всю ночь, а утром, вместо того, чтобы прилететь на драконе, сам притащил того на себе...» Тайный принц явно был не в духе, лишь отмахнулся. На меня больше не интересовало, как я буду выглядеть в глазах бывшего. Китти предлагает приказать воинам охранять селян. Не сдаваясь, громко заявила Аннет, чтобы совсем не разбежались. Смех нарастал. Даже на лице учителя появилось насмешливое выражение. Я была готова провалиться сквозь пол, прямиком в подвалы Академии, потому что почувствовала взгляд шандатиля и боялась увидеть разочарование. Уверен, Кэтрин объяснит свою позицию. Неожиданно услышала я мелодичный голос эльфа. К словам дочери советника короля, стоит прислушаться. Я подняла голову и, заметив притаившуюся в уголках его губ улыбку, будто ощутила крылья за спиной. Да, Я точно смогу доказать это. Преодолев минутную неуверенность, я поднялась и в установившейся тишине спокойно обратилась к Джонатану. Именно воины могут помочь государству в этой проблеме. Я много думала об этом. Сказала и осознала, что это правда. У меня были идеи, которые я бы хотела воплотить в будущем. Поселеня бегут потому, что боятся магии, а не обычные люди. Близость сэльфами или дроу их пугает. Но если главой поселения станет бывший воин, то людям будет спокойнее. И? Поторопил меня Джонатан. Всех воинов послать землю пахать. Не унималась Аннет. Не всех. Обернулась я к ней. О тех, кто уже выполнил свой долг перед королем и государством, если половину золота, что получает покидающий армию воин, заменять плодородной землей, все выиграют. Селянам будет спокойнее, а воин получит возможность обрести свой дом и дело, которое прокормит его семью. Хм, задумался учитель. Не думаю, что король согласится дарить землю. Не дарить. Тут же поправилась я, а давайте в пожизненное пользование, допустим, с выплатой стоимости земельного участка наследникам. Что-то в этом есть. Джонатан побарабанил пальцами по столу. К следующему уроку жду ваши мысли и расчёты по поводу идеи Кэтрин. Лучшего освобожу от зачёта. Все зашумели, кто-то загорелся идеей, а другие вроде Аннет принялись возмущаться. Но лекция уже подошла к концу, и учитель покинул аудиторию. Молодец, Китти, неожиданно расщедрился на комплимент Райли. Я слышал, что после службы воинам приходится тяжело, многие попросту спиваются на выходное пособие. Но если дать им землю и дом, то у людей не только появится новое дело, но и число пьяниц в столице уменьшится. Да, она наверняка выдала идею советника за свою. Снова встряла Аннет. Раздражение ее становилось все сильнее. Я пожала плечами и, сложив свои вещи в сумку, улыбнулась Шандатилю. «Спасибо». «За что?» — поинтересовался он. «За поддержку?» — пояснила я. «Одного твоего взгляда хватило, чтобы я снова обрела почву под ногами». «Китти, а ну, иди со мной!» Оливия, схватив меня за руку, потащила к выходу. Я лишь успела махнуть эльфу. «Прости, я на минуточку». В коридоре я высвободилась и спросила подругу. «Что такое?» И это ты мне скажи, опасливо озираясь, прошептала она, что вчера такого произошло во дворце? А, ты обали? Мечтательно протянула я. Ох, Лили, прости, ты, наверное, обиделась, что я не рассказала тебе о королевском приеме. На утром я самым банальным образом проспала, не могла глазом кнуть до рассвета, все думала о том, что было у нас с Шандателем в библиотеке. Что? Поперхнулась подруга. Что у вас было? Он поцеловал меня. Тихо призналась я и едва не взлетая от охватившего счастья прижала руки к груди. Это было прекрасно. Ясно. Иронично фыркнула Оливия. Я уж подумала, что вы это. Она покосилась на проходившего мимо паренька и повысила голос. Книжки до утра читали. Даже на перекличку опоздала. Продолжала оправдываться я. Твой Нилает точно назначил бы мне наказание не прилете на драконе Шандатили. Представляешь, он даже с двумя седаками носится быстрее Азона и Факуфа вместе взятых. Не знала, что эльфы летают, рассеянно отозвалась Оливия. Я субили, невольно рассмеялась я. Эльфийском драконе он понравился Нилаю. Заметив, что лицо подруги еще помрачнело, я заволновалась. Лили, что с тобой? Ты, кажется, напугана? Видеть, как подрагивают пальцы моей смелой Лилии, было странно, и я не сдержала нервный усмешки. Неужели твой отец заказал портреты дочери Кисти Куго? Она промолчала и покачав головой и сжалась, продрог шептучкой. Я не думывала о стремительной смене эмоций на лице подруги. То была решительная, хотела расспросить, то вдруг стушевалась, будто передумала, и даже не желала услышать мои ответы. Может, этого с действия Эгры? Алевия хочет о чем-то меня спросить, но не может затронуть некую тему. Слышала, сильные магенты болоются такими заклинаниями, чтобы не дать утечить важной информации. Тебя беспокоит нечто произошедшее на балу. Принялась рассуждать я. То, о чем я бы могла знать. Вспоминая вчерашний день, я могу предположить только одно: ты узнала о приказе короля провести отбор невесты для темного эльфа и тут же заверила. Но не волнуйся, отец утром сказал, что этого не будет. Дроу передумал устраивать жуткий фарс, за что ему огромная благодарность. Может, он не так кошмарен, как выглядит? Тебе не нравится, как я выгляжу, дочь советника? Услышав за спиной знакомый голос, я вздрогнула и посмотрела в белое лицо подруги. Оборачиваться не спешила, понимая, что случилось ужасное. Дроу в академии? Надеюсь, он не вздумал стать видентом и учиться здесь. Что происходит? Шепотом спросила я подругу. Ты скажи, также тихо ответила она. Когда ректор представил нам нового учителя боевого факультета, то сказал, что на смене кандидатуры преподавателя настояла дочь советника короля. Что? Изумилась я и наконец повернулась, оказавшись лицом к лицу с Дроу. Учитель?